Прием пациентов закончился, но Игнат не спешил покидать свое рабочее место. Сидел за столом перед монитором, постукивал карандашом и думал, думал. В какой-то мере Игнат понимал Алису. Почему то несмотря на многочисленные свидетельства о том, что Роман изменял ей на протяжении всего брака, несмотря на наличие внебрачных детей у мужа и то, что тот решил оставить ее вообще без денег и дома, завещав все Артему и Сереже, все же решила остаться с Романом. Смерть. Это слишком серьезная, неотвратимая и жестокая вещь. Она сильнее и угроза нищеты, и измен, и других обид, даже очень серьезных. Перед ее лицом все прочие проблемы превращаются в ничто, кажутся не такими уж важными и непоправимыми. Именно поэтому Алиса решила остаться с мужем. Сколько отмерено Роману, и вообще действительно ли он болен, эти вопросы оставались до сих пор открытыми пока всем близким Романа приходилось существовать именно в этих обстоятельствах, этих условиях его возможной скорой смерти. Он навязал эти условия окружающим, и ничего теперь не поделать. Если Роман не хочет идти к врачу, это его право. Силы никто не потащит его на обследование. Даже то, что Роман, вероятно, не вполне адекватен на данный момент, доказать тоже очень сложно. Могло оказаться и так, что Роман, конечно, не совсем психически здоров, со всеми своими фобиями и комплексами, но при этом он все равно вменяем и дееспособен, а значит, даже в этом случае повлиять на него нельзя. Хотя Игнату как врачу довольно часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди отказывались и от вакцинации в условиях надвигающейся эпидемии, и от простого осмотра врачом. Люди отказывались лечиться, даже когда их можно было спасти. Спасти и даже полностью компенсировать их состояние, избежав осложнений и возможной инвалидности, при первых признаках болезни спасти. Это была большая проблема как заставить лечиться тех, кто лечиться не хочет, а никак заставить нельзя как-то воздействовать, уговорить, упросить тоже не всегда получалось, потому и больно и горько наблюдать подобные ситуации, когда можно было спасти человека, а вот не получилось из-за того, что сам пациент отказался от лечения. Да и понять такого пациента тоже можно. Мало ли что у того в анамнезе. Негативный опыт прежнего общения с докторами, неверие в медицину, желание спрятать голову в песок и не видеть проблемы. Винить человека, упершегося из-за своих страхов и сомнений, тоже нельзя. Поэтому Игнат дважды понимал Алису, почему та решила остаться с мужем. Что же касается самого Игната, то он теперь не мог просто так бросить все и уехать из Кострова, поскольку уже не получится переложить ответственность за маменьку на Романа. Игнат был отныне привязан к Кострову, по крайней мере до тех пор, пока не придумается, как поступить с Ларисой Игоревной. Как сделать так, чтобы родная маменька не осталась без помощи. Маменька, конечно, тот еще подарочек. Игнат насчет нее уже никаких иллюзий не питал. За всю жизнь он так и не дождался от нее любви и признания. Жаль. но ну что ж теперь. Переживать из-за этого бессмысленно. Взрослый дядя уже как-никак. Сердце себе рвать тоже глупо. Тут речь только про пригляд и уход. Про достойное отношение к возрасту маменьки. Про уважение к роду. Род предавать нельзя, так считал Игнат. Любить до иступления некоторых членов семьи не обязательно, но уважать всегда надо. Причем если они не совсем уж берега попутали, и ребенок физически или психически не пострадал от их заботы. А вот если пострадал, то в этом случае каждый решает за себя. Маменька, кстати, ничем не отличалась от романа, тоже все чужим отдала фиг с маслом, родному сыну. Ай ладно, как-нибудь. Мужик же Игнат, пределе не пропадет. Чтобы освободить голову от лишних мыслей, Игнат почти не покидал свое рабочее место в пульмонологическом отделении лечили болезни так называемого респираторного тракта: пневмонию, бронхиальную астму, хобл, хроническую обструктивную болезнь легких, саркоидоз. Пожалуй, пневмония вот бич нашего времени, самая гадкая болячка, которую, несмотря на медицинский прогресс, никак не удавалось победить. Пневмония тихая убийца, что внебольничная пневмония, что внутрибольничная. Именно поэтому Игнат Посвящал свое свободное время изучению этой напасти Изобрел ингалятор, помогающий снизить тяжесть болезни и избежать применения ИВЛ. Игнат лечил и взрослых, и детей. Даже роман к нему как-то попал на прием с кашлем а лет пять назад было дело. Тогда сводный брат еще не шарахался от врачей. Ничего серьезного у него тогда не нашли, по части легких, по крайней мере. Помнится год назад, где-то Игнат также лечил детей той самой Галины от пневмонии. Да и саму Галину он тоже лечил. Она переболела, как и многие тогда ковидом, и поймала осложнения. Но ничего, тоже все хорошо. все обошлось. Дети Галины – обычные мальчишки, в меру хулиганистые, в меру послушные. Внешне все в мать. В Галину, то есть. Если вспомнить, то ничего в них не напоминало о романе. Вот ни капли не похожи на сводного братца. От пневмонии Игнат детей успешно вылечил потом показывала им, как заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы восстановить легкие после болезни. Совершенно простые упражнения. Галина, если вспомнить, хорошая мать. Беспокоилась о мальчиках, все время что-то записывала, старалась запомнить все указания, переспрашивала Игната. Игнат советовал детям физическое движение. Для аэробной нагрузки Галина купила детям велосипеды. Научилась так называемому вибрационному массажу, помогающему очищать дыхательные пути для себя и для детей. Почему Роман, эгоист такой, совершенно не интересовался мальчиками? Они же родные ему, его сыновья. С детьми все время была Галина. Она не отходила от детей, она... Собственно, теперь понятно, почему Роман решил завещать все свое движимое и недвижимое в пользу детей. Его просто совесть замучила. Дети росли без него делали первые шаги без него, учились без него, болели тоже без него. Осводный братец в это время писал свои эзотерические книги, обманывал жену Алису регулярно, словно по расписанию встречался с Еленой, морочил голову простодушной Марине и все такое прочее. Наверное, краем сознания Роман чувствовал, что виноват перед детьми. И получается, не такой уж он плохой человек, если решил теперь о них позаботиться». Плохо только то, что он решил это сделать, в ущерб Алисе. Об Алисе Роман совсем не думал. Ладно, хоть о детях вспомнил, об этих мальчишках, Артёме и Сергее, которые все в мать. Мать, отец, отец и мать. Отец? Хрусть? Карандаш в руках Игната с треском сломался. Потому что он вдруг вспомнил кое-что. Вспомнил и сопоставил как будто перед ним сейчас лежали раскрытые медицинские карты с данными пациентов. У Романа была четвертая группа крови, у Сережи и Артема первая группа. Если у одного из родителей первая группа крови, у ребенка не может быть четвертой, Или наоборот. Как такое возможно? Да-да, точно. Конечно, всякое бывает. Транслокация, например. Это когда происходит перестановка в геноме одного из родителей. Но это редкий, очень редкий случай. Или то была ошибка в записи? Да и вообще, определение отцовства по группе крови не является точным методом, а скорее поводом для проведения экспертизы ДНК. Тут только экспертиза может внести ясность. Но, но, тем не менее, что получается? Можно предположить с очень большой долей вероятности, что Артем и Сережа не дети Романа. Игнат почувствовал, как, несмотря на теплый августовский вечер, мороз пробежал у него вдоль позвоночника. У него, как у доктора, лечившего всех действующих лиц в этой истории, выходит, имелась информация, которая могла полностью изменить все, способная перевернуть всё вверх дном, по сути. С этой информацией многие могли потерять, многие найти. Возможно, это тот уникальный случай, который заставит Романа обратиться к врачам и он тем самым спасет свою жизнь. Сейчас Роман думает, что завершил все свои земные дела, посадил дерево, построил дом, вырастил сына. Ладно, не вырастил буквально, хотя по нашим временам материальная поддержка – это тоже весьма существенная помощь, и не сына, а сыновей. Но Роман уверен, что у него есть дом, есть сад, есть жена и есть дети, пусть и на стороне. Если убедить Романа, что мозаика жизни все же у него не сложилась и много еще не сделанного, то брат, возможно, отправится лечиться и не умрёт скоропостижно. Галина. Тут сложнее. Зачем она обманывала Романа? Хотя понятно, он ведь, получается, долгие годы спонсировал ее с детьми. Дети Галины. Артем и Сережа. Конечно, у них в будущем открылось бы больше возможностей с деньгами-то Романа. Или наоборот. Деньги погубили бы их, лишили энергии, возможности пробиваться самим, способности двигаться, действовать, рваться вперед. Игнат знал немало случаев, когда деньги не давали людям развиваться. Зачем стараться, если и так все есть? Практически все те, кто выигрывали в лотерею, например, заканчивали жизнь нищими, теряли свое богатство. Наследство Романа — та же лотерея. Так что неизвестно, поможет ли это наследство Артему и Серёже или погубит их. Возможно, если Галина останется без помощи и денег Романа, то пойдет работать, своим примером взбодрить сыновей, они тоже будут вынуждены шевелиться. И главное, что теперь делать ему, Игнату, с этой информацией? Получается, он своей волей вполне мог изменить судьбы других людей. Но он не имел права это делать, не мог брать на себя по сути функции Бога, он не мог кого-то казнить или миловать». Даже если всей душой болел за судьбу Алисы, с которой Роман поступил очень несправедливо. Да и вообще, если судить по медицинским уже законам, Игнат не мог прийти к своему сводному брату и сказать ему, что Артем и Сережа не его дети. Это нарушение врачебной тайны, за которое вполне могут лишить медицинской практики или даже засудят. Кто потом захочет лечиться у врача, который разбалтывает сведения о своих пациентах? врач не имеет права разглашать даже сам факт обращения к нему пациента, а также его диагноз, результаты обследования, включая антропометрические данные пациента, в том числе и его группу крови. Даже после смерти пациента эти данные разглашать нельзя. Врачебная тайна относится к основным постулатам клятвы Гиппократа. Чтобы при лечении а также и без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людской, и с того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной». а Лишь иногда врачебная тайна не могла оставаться секретом. В некоторых ситуациях, когда приходилось решать судьбу заболевшего, не способного выразить свою волю. Либо по решению суда, если требовалось, например, следствию. Вот тогда тайну приходилось раскрывать. еще при угрозе распространения инфекционных заболеваний или массовых отравлений. В общем, если тайна противоречила интересам общества, врач тоже не обязан был соблюдать тайну. Игнат все это понимал и знал. И никогда за годы своей работы он ни с кем не делился полученными сведениями. Кто кому не родня вовсе и прочее. Все людские секреты проходили мимо его сознания. Он никогда и ни с кем их не обсуждал. Ему просто неинтересно было. Это его никак не трогало. Все узнанное забывалось и исчезало. Растворялось быстро и без следа в его голове. Словно утренний туман под лучами солнца. Так что Игнат не имел права сообщать Роману, что тот не является отцом Артему и Сереже. Не мог сказать Роману «Группу крови мальчиков». Ибо это есть то самое разглашение врачебной тайны. Если бы не Алиса. Поскольку от этой тайны напрямую зависела ее судьба. Да и сводный брат Роман, в общем, тоже не чужой человек, несмотря на то, что они оба, Роман и Игнат, такие непримиримо разные. И тут опять ситуация двоякая. С одной стороны, Роман все эти годы жил в неведении, считая детей Галины своими тяготился навязанным отцовством и мучился совестью перед мальчиками. Возможно, испытывал вину и перед Галиной. Вот такой он сводный братец странный. Что ж теперь? Так что есть вероятность. Известие о том, что дети не его, могло преободрить бы Романа. Дало бы ему сил. С его души упал бы камень. Фух, я не отец Артему и Сереже. Не надо мне чувством вины терзаться. С другой стороны, это известие, что отец не он... Могло точно так же и подкосить Романа, добить его. Да, Роман был не в восторге от своего отцовства, чувствовал вину перед детьми, завещая им все, он словно откупался от них. Но очень часто мужчине дети нужны просто самим фактом своего существования. Да, мужчина мог испытывать к ним безразличие, не участвовать в их судьбе. Но сам факт того, что он отец... Вот этот крестик, он есть в графе некоего списка, списка того, что должен сделать мужчина в своей жизни. Этот факт придавал ему силу. В данном же случае с разоблачением отцовства крестик стирался, и графа с именем отца оставалась пустой, и род Романа, получается, тоже оставался без продолжения. Известие о том, что его дети чужие, могло точно так же и подкосить Романа, причинить ему боль. Вот именно поэтому Игнат и являлся сторонником молчания и невмешательства в чужие судьбы. Не только в медицине, но и в быту. Да пусть сто раз люди изменяют друг другу, и дети у них рождены от других. Но если они спокойны и довольны, то нечего ломать им картину жизни. Чай не боженька он, Игнат, чтобы чужими судьбами распоряжаться. Но опять, Алиса же. И еще вероятность того, что Роман все-таки умирает, и потом уже ничего не поправить. Игнат теперь не мог стереть эту мысль из своего сознания. Она жгла его мозг, разъедала душу. Забыть невозможно, впору самому спятить. И что и правда? Спасти всех? Промолчать? Скрыть эту тайну? Пусть окружающие живут и умирают в благостном неведении, и лишь он, доктор, один бьется в своем информационном отду. Недаром же сказано «многие знания, многие печали».